Письмо двести семьдесят пятое Николаю Алексеевичу Некрасову 1874 год. Ноября четвертого Ясная поляна. Милостивый государь Николай Алексеевич, очень рад, что статья моя понравилась вам и вообще редакции отечественных записок. Соглашаясь с нею, я надеюсь, что редакция захочет и сумеет защитить этот взгляд на народное образование тех нападений, которые будут на него направлены со стороны тупоумия и чиновничества. И радуюсь тому, что Михайловский не оставил своего намерения высказаться по этому случаю. Если я могу быть ему полезен для справок и разъяснений, то я к его услугам. Примечание первое. С совершенным уважением и преданностью вам, граф Лев Толстой. Примечание. Михайловский выступил в защиту педагогических взглядов Толстого в статье «Записки профана». Отечественные записки номер 1 за 1875 год. Конец примечаний.